Дедок, напав на золотую жилу, забухтел что-то насчет жуткой современной молодежи и персонально о разухабистых красотках, неуважающих старших, предавших идеалы, нажравшихся с утра, да еще запихнувших в карман бутылку про запас. Даша не слушала, уставилась в окно. Автобус надолго застрял в обычной для Коростылева пробке. и на тротуаре совсем близко выстроила шеренга вермахтовских солдат. Даша их видела предельно отчетливо. Ярко-зеленые мундиры, серо-блескучие каски, антрацитово-черные автоматы в руках. Снова те же пронзительные краски без полутонов и оттенков Лица ярко-розовые, зубы льдисто-белые. Медленно подступала тревога. Хотелось немедленно начать выдираться из толпы, закричать, чтобы открыли дверь автобуса, выпрыгнуть, бежать. Она собрала в кулак всю волю, борясь с наваждением. Офицер, сверкающем непонятными наградами мундире, Указывал на нее ближайшим солдатам. Они начали поднимать автоматы. Даша зажмурилась. Удивительно, но все еще нывший дедок как-то привязывал к реальности, помогал держаться. Перед закрытыми глазами начали медленно вспыхивать цветные пятна, окруженные пульсирующей радужной каемочкой. Показалось, что она срывается в бездну. Открыла глаза... Закрытыми оказалось еще хуже. Не было на тротуаре никаких немцев. Но что это ярко-зеленое маячит в конце улицы? Показалось или меж шапками и равнодушно склощными лицами спрессованных пассажиров мелькнула какая-то ультрамариновая морда с белыми изогнутыми зубами. Она попыталась прикинуть, сколько будет тащиться автобус. Плохо. Может скрутить при народе. А тогда уж попадешь туда, откуда сбежала в два счета, Словно крылатая ракета на всем полете. Ракета. Она мелькнула над ольховкой, Огромная, хищная, акулаобразная С короткими крылышками, на носу пасть акулья намалевана, Салой каемочкой, белоснежными зубищами. Вновь появилась. Медленно-медленно пролетела над железнодорожным мостом, Мост, паровозы. Огромный старинный паровоз со смешной трубой-воронкой выехал из щели между двумя высоченными зданиями железнодорожных мастерских, почти такой же высокий, как они. Даша даже вспомнила, что видела именно такой в третьей серии «Назад в будущее». Снова закрыла глаза. Снова мелькают, переплетаясь, сливаясь радужные пятна. «Хреново!» Автобус трогается и сразу же сворачивает вправо к остановке. Она протолкалась к двери, безжалостно расталкивая тех, кто выходить не собирался, подругань и крики «Спать надо меньше!» Выпрыгнула, налетела на кого-то, не извинилась, бросилась к кромке тротуара, отчаянно замахала рукой пролетающим машинам, провела по лицу левой ладонью «Так и есть! Тени потекли, помада тоже, наверное!» Машины проносились мимо. Кто-то хочет связываться с такой рожей, то ли пьяный, то ли накурившийся. Среди них то и дело появлялись другие, странные своим бесшумным пролетом, размерами, причудливым видом. Ура! Показался неспешно плывущий у самой кромки луноход, весь в номерах телефонов дежурной части, трехцветных флагах и гербах Шантарска. Даша проморгалась. Взяла себя в руки и пришла к выводу, что машина настоящая. Бросилась навстречу, махая рукой. В машине были только двое на переднем сиденье. То, что сидел рядом с водителем, чуть высунулся. Какие проблемы, Лялька? У вас был обыкновенный. без устроенного в задней части помещеница для задержанных. Даша рванула ручку, прыгнула на заднее сиденье, прежде чем они успели опомниться, обрывая пуговицы, выхватила из кармана удостоверение и просунула меж ними. «Быстро! Поехали!» Водитель и не подумал трогаться. Тщательно изучил удостоверение, оглянулся на Дашу, чтобы сравнить оригинал с фотографией, и даже незаметно нюхнул воздух. «Не пахнет ли спиртным?» Выполнив все эти формальности, совсем другим тоном спросил. — Что случилось, товарищ капитан? — Гоните на Жуковскую сорок три, — сказала Даша. — Быстрее, сирену! В висках ломило и словно бы побрякивало. Звенели бубенцы, все чаще и чаще перед глазами словно бы проплывала справа налево, а то и слева направо, серая пелена с вкраплениями ярких искорок. Но водитель уже врубил сирену, и лунноход рванул по осевой. Даша вытащила носовой платок, отодвинула к противоположной дверце лежавшей на сиденье аксу и попыталась привести себя в порядок, поглядывая меж их головами в зеркальце заднего вида. Вытерла губы, осторожно попыталась снять Подтаявшие тени, но вскоре спрятала платок, когда из зеркальца на нее глянула, словно бы издалека откуда-то, косматая рожа, состоявшая лишь из переплетенных рыжих прядей и полудюжны сверкающих глазищ, похожих на лампочки.